Принуждение к миру. 1718-1721 годы. Карла XII не интересовало, что будет после него. А может быть, он считал себя бессмертным. Это объяснило бы многое в его поведении. Поэтому никаких распоряжений касательно престола наследия диковинный монарх не оставил. Из-за этого и произошло столкновение между партией принцессы и партией герцога. Но в Швеции была еще одна влиятельная сила – уставшая от самодержавного самодурства сословия, представленные Риксдагом. Они, конечно, выступили против ненавистных галштинцев и поддержали Ульрику, но лишь взамен на отказ от абсолютизма. Она была избрана парламентом и обещала согласовывать с ним все свои действия. Год спустя Ульрика уступила корону своему мужу Фредерику Гессенскому, И тот тоже правил совместно с Советом Совета, органом составленным из представителей парламента. Теперь политика Швеции становится последовательной и целеустремленной, а не следует за перепадами в настроениях сумасбродного монарха. Утрачивает она и воинственность, но это вовсе не значит, что шведы были готовы заключить мир на любых условиях. У страны еще хватало сил, чтобы защитить свою территорию от вторжения. Смена режима в Швеции не принесла России выгод. Совсем наоборот. Если Карл считал царя наименее вредоносным из врагов, то новое правительство придерживалось противоположного взгляда. Оно считало, что европейские противники менее опасны, и в первую очередь помириться нужно с ними, а с Россией следует вести себя жестко. аландские переговоры не возобновлялись полгода. А когда Швеция снова прислала на острова уполномоченных, Они заговорили по-другому. Россия могла получить только Петербург и прилегающую к нему Ингрию, но все прочие занятые земли Финляндию, Эстляндию, Лифляндию должна была вернуть. Скоро стало ясно, что шведы просто тянут время, благо из-за переговоров Петр перестал вести активные военные действия. Параллельно Стокгольм вступил в отношения с другими участниками коалиции, проявляя предельную уступчивость. Многоумный Остерман подал царю новую записку, озаглавленную «Всеподданнейшее генеральное рассуждение, касающееся до учинения мира с Швецией, где предлагал прекратить фактическое перемирие. Швеция пришла в совершенную нищету. Нет ни денег, ни людей. Если бы царское величество первым вешним временем, то есть в начале весны, нанес Швеции сильное разорение, то этим не только покончил бы войну, но предупредил и все другие вредные замыслы. Петру идея понравилась. После того, как не стало Карла, он шведов уже совсем не боялся. Летом 1719 года Россия предприняла довольно необычный военно-дипломатический демарш. Отправила стермана с визитом в Стокгольм, а одновременно с тем у шведских берегов появился большой флот. Высадился десант под командованием генерал-майора Ласси, пять тысяч солдат, и принялся опустошать страну. Русские отряды спалили и ограбили два города и сотни деревень, появившись даже вблизи Стокгольма. Остерман спрашивал у правительства, не изменится ли теперь позиция Швеции на переговорах. Позиция действительно изменилась, но не сильно. Королева соглашалась отдать Нарву и Эстляндию, но не Лифляндию и не Финляндию. Петру такой уступки было недостаточно. Получалось, что акция устрашения не дала ожидаемого результата. Неудача объяснялась тем, что к этому моменту Швеция уже договорилась с главными союзниками Петра об условиях мира. Английскому королю отдали Бремен Сверденом. Георг не только заплатил за это миллион талеров, существенно пополнив пустую шведскую казну, но и пообещал помощь британского флота. Швеция и Англия стали союзниками. В последующие месяцы Швеция уладила отношения с Августом, который не получил ничего, поскольку Саксония и Польша были слишком ослаблены войной и опасности не представляли. В договоре содержалась многозначительная фраза «Стороны соединятся, дабы привести в надлежащие пределы могущество российского царя». Если вспомнить, что Петр соглашался пожертвовать интересами Августа, Удивляться коварству последнего не приходится. Сложнее было примирить интересы Дании и Пруссии, которые обе претендовали на германские владения Швеции, но в конце концов удалось и это. Причем Берлин заплатил в виде компенсации за Штеттен еще 2 миллиона талеров. Прусский король, недовольный тем, что Петр распространяет свое влияние в Германии, также выразил готовность присоединиться к антироссийскому союзу. На фоне всех этих событий, еще до подписания формальных договоров с российскими союзниками, Швеция в сентябре 1719 года прекратила Аландский конгресс. Россия не просто оставалась со Швецией один на один. Возникла реальная перспектива новой большой войны. В Балтийское море уже вошла английская эскадра адмирала Норриса, демонстрируя готовность защитить шведский берег от нового русского десанта. Однако Петр достаточно хорошо знал реалии европейской политики, чтобы понимать – это именно демонстрация. И ни Англия, ни другие европейские державы, уже поделив добычу, ради шведских интересов воевать не станут. тоже писали царю и Брюс Сустерманом. «Шведское государство как по внешнему, так и по внутреннему состоянию своему принуждено искать мира с царским величеством». Единственная надежда для Швеции была на помощь английскую, да на субсидии гоноверские и французские, но у этих держав, кроме шведских, своих домашних дел довольно. Значит, требовалось еще нажать на стокгольм. Средство было известно. Петр приказал адмиралу Апраксину продолжить высадки в Швеции, проявляя при этом осторожность и избегая боевых столкновений с англичанами. Но адмирал Норрис и не имел приказа стрелять по русским поэтому сопротивление оказывали только шведские корабли, которые теперь нечасто выходили в море из-за безденежья и нехватки матросов. Русский же флот воевал все лучше и уверенней. В мае 1719 года, близ острова сааре он одержал первую полноценную победу в парусном артиллерийском сражении. Эскадра Наума-Синявина после упорного боя захватила три вражеских корабля, в том числе большой линейный с 52 орудиями. В апреле 1720 года русские высадили на Аландских островах целую десантную армию и атаковали оттуда шведское побережье, опять разорив множество населенных пунктов. В июне 1720 года Балтийский флот снова одержал победу в морской битве. У острова Грингам, Аландский архипелаг, галерная эскадра Михаила Голицына переманеврировала и разбила большое соединение шведского вице-адмирала Шоблота. Четыре вражеских фрегата были взяты на абордаж, но успех дался нелегко. Почти три четверти русских галер были уничтожены. Главное значение Гренгамской победы, впрочем, заключалось не в результатах самого боя. Петр пришел в восторг от того, что сражение было дано при очах английских, то есть вблизи британского флота, И адмирал Норрис ничем не помог союзнику. Стало окончательно ясно, что Англия вступать в войну не будет. Поняли это и в Стокгольме. Сразу после Грингамского сражения на Совете Совета заговорили о том, что с Россией придется заключать мир. Король Фредерик I отправил в Санкт-Петербург адъютанта с извещением о своем вступлении на престол и с предложением начать переговоры. Они начались в апреле 1721 года и были непростыми. Россия, которую представляли те же Брюс с Остерманом, выставила прежние требования – отдать Прибалтику и часть Финляндии. Шведские послы ответили, что об этом не может быть и речи, поскольку со времен Алландского конгресса положение сильно переменилось. Карл XII был один против четырех монархов и враждебной Англии, а теперь в одиночестве оказалась Россия, Англия же в союзе со Швецией. В подтверждение последнего тезиса на Балтике вновь появился адмирал Норрис с тремя десятками кораблей. Русские на всякий случай отвели свой основной флот подальше. Шведам же было сказано, британцы не пришли вам на помощь в прошлом году. Не придут и в этом. Вскоре резонность этого тезиса подтвердилась. Генерал Ласси с галерной эскадрой беспрепятственно курсировал вдоль шведского берега, захватывая торговые суда и делая высадки. Так они сожгли еще 500 деревень, три городка и 13 заводов. Давление на Швецию оказывалось и иными дипломатическими средствами. Галштинский герцог Карл Фридрих, вынужденный вернуться на родину, не оставил притязаний на шведский трон, и Россия сблизилась с ним, обещая содействие. Нового короля Фридриха такого же иностранца в Швеции не жаловали, положение его было непрочно. Все эти факторы, ненадежность английских союзников, Разорительные рейды русского флота, шаткость королевской власти, а также полное истощение людских и материальных ресурсов вынудили Стокгольм смириться с неизбежным. Мир был подписан 30 августа 1721 года. Все территории, которых добивался Петр, были уступлены – Ингрия, Лифляндия, Эстляндия, острова Эзель, Саремаа, Даго, Хиума и Карелия с Выборгом. В обмен Россия пообещала более не поддерживать галштинского претендента, заплатить компенсацию в 2 миллиона ефимков, талеров и продавать шведам ежегодно на 50 тысяч рублей зерна без пошлины. Для разоренной голодающей Швеции денежный вопрос был очень важен. Боясь какого-нибудь надувательства со стороны русских, королевские представители присоединили к договору до комичности подробные уточнения – касательно предстоящих выплат. Там, в частности, поясняется, что 2 миллиона – это 20 сот тысяч, что монета должна быть полновесной, ни в коем случае не дробной, еще заплатят медной мелочью. Да чтобы счет шел не на какие угодно талеры, а непременно на цвеи Дриттельштиры, которых три сочиняют в Лейпциге, в Берлине и в Брауншвейге два помянутых Ефимка. И так далее, и так далее. Сан не позволял Петру лично участвовать в переговорах, но все время, пока они длились, царь не мог усидеть на месте и постоянно находился неподалеку, в пределах быстрого морского сообщения. Петру, кажется, не верилось, что долгобывшая и вредительная война в самом деле завершается. Получив от своих уполномоченных на утверждение проект окончательного документа, он ответил. Присланную от вас образцовую ратификацию с великим нашим удовольствием и увеселением слушали, и все пункты в том трактате содержанные, и через ваши труды постановленные мы все милостивише опробовали». Все получилось так, как он хотел. Пронештатский договор будет объявлено. Еще Россия так честного и прибыточного мира не видала, и во всех делах славы так никогда не имела. И это правда. Петр победил. Цена победы, однако, была невероятно высока. Как пишет Ключевский, упадок переутомленных, платежных и нравственных сил народа едва ли окупился бы, если бы Петр завоевал не только Ингрию с Ливонией, но и всю Швецию, даже пять Швеций. Почти 300 тысяч мужиков были оторваны от работы для солдатской службы, и многие из них погибли от пуль, болезней и лишений. Еще 70 тысяч умерли на принудительных работах. Затраты на войну съедали до 90% бюджета и, конечно же, целиком ложились на плечи народа. Податное бремя постоянно возрастало и в итоге, считая косвенные налоги, увеличилось в 3,5 раза. Именно в эпоху Северной войны сформировался извечный российский парадокс. Когда государство одерживает победы и возвеличивается, а населению от этого становится только хуже. Еще тяжелее война обошлась в Швеции. В 1700 году там проживали примерно миллион четыреста тысяч человек. В походах воинственного Карла сложили головы двести тысяч, то есть примерно половина молодых мужчин. Страна была разорена дотла. В глобально-историческом смысле Северная война принципиальным образом изменила судьбу Восточной и Северной Европы. Здесь появились новые военные державы – Россия и Пруссия. Ранее мало что значившее. Прусского королевства, собственно, и не существовало. Речь Посполитая, все еще очень большая по территории, окончательно ослабела. Стало ясно, что скоро она будет растерзана усилившимися соседями. Швеция утратила заморские колонии и перестала быть империей, погрузившись во внутренние дела. Однако не было бы счастья, да несчастье помогло. Страна навсегда избавилась от тирании и абсолютизма. Нынешние шведы, кажется, рады тому, что в 1709 году потерпели поражение под Полтавой. Петр, который устраивал пышные празднества и по гораздо менее значительным поводам, затеял многонедельное ликование, начавшееся в Петербурге и завершившееся в Москве. В новой столице чествовали языческого Януса, покровителя великих начинаний, Двуликое божество, пожалуй, как нельзя лучше символизировало неоднозначность Петровских свершений. Для старой столицы избрали бога попонятней, Бахуса. В обеих торжественных процессиях царь участвовал лично, нарядившись голландским матросом. Что должна была означать эта аллегория в момент великого национального триумфа, не вполне понятно. В других городах вдали от государя, иностранцев и всешутейшего собора тоже праздновали но по старине чинно молебствиями. на радостях царь выказал мало свойственное ему милосердие из тюрем выпустили всех кроме рецидивистов должникам простили долги сибирским каторжникам дозволили вернуться правда тех что с вырванными ноздрями оставили за уралом чтобы своим видом не пугали людей однако и без носом вышла поблажка с ней сняли цепи Случилось еще одно событие, историческое. В первый день празднования 22 октября 1721 года Сенат и Синод всеподданнейши рекли Петра Алексеевича отцом Отечества, великим и императором Всероссийским, а страна отныне стала называться Российской империей. Против отца и великого другие державы ничего не имели. Это было внутреннее дело русских, как они будут называть своего правителя. Иное дело – императорский титул. В Европе имелся только один император – германский. И русская дипломатия потратит много лет и пойдет на немалые компромиссы, чтобы другие государства одно за другим признали за русскими монархами императорское достоинство. Первой, как ни странно, это сделает Швеция, но уже после Петра в 1733 году. Впрочем, иностранцы могли относиться к изменению титульного статуса романовской династии как угодно. Главное, что сама Россия стала считать себя империей и в дальнейшем всегда стремилась соответствовать этому громкому названию.